Во время этого разговора Гийом молчал и пристально смотрел на Киота и вдруг неожиданно сказал, «Дозволь спросить, господин, что за имя у тебя, Киот?» Тот удивленно ответил, «То не мое имя». «Киот или мастер ковчега, так прозвали меня в Царьграде, Константинополе. После ранения понял я, что не смогу быть больше воином, вспомнил, чему учил меня мой дед-ювелир и стал делать киоты, ковчеги, хранилища для мощей и рассказывал всем, что делал их по рисунку одного рыцаря, который искал, нашел и зарисовал настоящий ковчег завета. Рисунок его я видел, а вот правда ли то была, не знаю, но мне верили и платили, Потом я приехал сюда, в эту загадочную страну, на краю христианского мира, о которой мне много рассказывали. Здесь меня тоже зовут Кийот. Я делаю кийоты, оклады для икон, и много я услышал и увидел дивного. А... Нашел ты здесь то, что искал? Спросил Гийом. Он и сейчас еще не понял, почему юная графиня шампанская. И граф Филипп Фландерский, отправившие его в эту поездку, были так щедрык, и что они от него еще хотели, кроме одного простого поручения. Гийому показалось, что сейчас от Киота он может услышать что-то важное и об этом. Здесь многое можно найти. В краю извилистых рек. Не обманул меня маленький Калика, а видел, не видел ли ты, отец Василий, здесь книгу о хождении в разноцветный рай? Есть у нас книга о хождении гумина Агапия в рай. Шел игумен сначала за орлом, потом за ребенком, уснул на странном корабле, проснулся и видит на берегу моря сад с цветами и деревьями. Алыми, синими, белыми из рая принес краюху хлеба, от которой могут питаться многие люди десятки лет. И сам князь Владимир Манамах писало Вырье рае, из которого вылетают птицы разноличные. Но то о другом, думаю, рассказывал тебе калика сказки прекрасные и дивные о Ерилиной Веси, А может быть о земле Трояне и Белгорюч Камне, о веселом страннике и о Соловьиной девочке светло-светлая земля русская. Многими красотами дивит, озерами многими, источниками и камнями местно чтимыми». Но и о черном ветре, что поднимается в миг злых дел людских, о диве, что кричит на дереве, ты у нас здесь услышишь. Но не думаю, что эти слова есть в какой-нибудь книге. А если есть, то где она спрятана? Может быть, только в земле трояней? Почему ты думаешь, что никто не написал такую книгу? «И где эта земля Трояня? Там три реки или три холма? А может быть, в городе Труа? Ведь там живет человек, который не боится писать странные вещи». Монах покачал головой. «Такую книгу, если кто и написал, то ее никому не показывают и прячут». «Как завид прятал свои книги?» заинтересованно спросил Влас. Но ему никто не ответил, а Лука задумчиво произнес. «Может быть, Изяслав, потому и хотел строить сокровенные города?» «Изяслав строил сокровенный город из-за пророчества Бокши». «Или чтобы спрятать тот камень». Может быть, это и был камень из разноцветного рая, киот? Или из Ярилиной Тут раздался робкий стук в дверь и вошел Тиун Завида Поликарп. Высокий худой человек с грустным лицом и растерянным тревожным взглядом. Он был бывшим закупом, выкупившимся из холопов. Он позвал их в церковь И все, кроме отца Василия, пошли за ним. Эта церковь показалась ему самым спокойным местом на земле, когда он сюда приехал и впервые ее увидел. Думал Гийом, подходя к деревянному крыльцу. Ель касалась крыши лапами. Здесь не было мощной таинственности каменных стен, а была... Заснеженная теплота дерева. А теперь там лежал этот покойник, вокруг которого все чувствовали, много произойдет еще разных событий и зла, что всколыхнет древние беды этой земли. Смотри, какой любознательный у нас бес появился. Прервал его размышление в лаз. «Сколько репейников накидал на тех любопытных, что сюда идут! Нет, чтоб заняться чем-нибудь душеполезным!» Действительно, к церкви подошли еще двое. Калика Вавила, живший в странноприимном доме, из комарох Местята. Вавила был человеком высокого роста с большой копной рыжих волос на голове, торчавших в разные стороны. Голос у него был зычный и громкий. Привело ли их сюда только любопытство или еще что-то? Но Влас заметил, как быстро они приблизились, словно давно здесь стояли и ждали. Они вошли и остановились в церкви у дверей. Гийом стал рядом с ними и наблюдал, как Лука, Киот и Влас Склонившись над гробом, внимательно разглядывали лысую голову покойного. При жизни завидовал невысок и худощав. Влас слушал бывших воинов со вниманием, словно ученик в церковной школе. «Нет. Видишь? Почти нет крови. Может быть, убили не стрелой, ее могли воткнуть потом» чтобы, например, сделать вид, что его убили разбойники на дороге. Стрелу мог и кто угодно воткнуть, если его оттащили от места убийства, — согласился Киот. А еще его либо ударили сзади по голове, либо он сам ударился при падении. А вы видите следы на шее? Его пытались задушить. А где веревка? Может быть, и задушили, но тогда веревка спустилась на ногу. Мистята неожиданно обратился к Власу. Завида, многие по-разному хотели убить. Но вот вопрос, кто убил его первым? А ты, Влас, нашедший кубок. Может, найдешь то, из-за чего Вирника убили? Хотели бы и мы тебе помочь. Они все вышли из церкви и остановились под елями у резного крыльца. Влас наклонился к Гийому с удивлением, смотревшему на местяту, и тихо прошептал. — Посмотри, что у него на рукаве! Это ведь в самом деле репей. Гийом весело ответил. Репейники любопытства тут ко многим прилепились. Но это может быть нам на пользу. Ты узнал все, что мог о смерти несчастного покойника. Теперь послушаем, что нам еще другие о его жизни расскажут. Местята снова обратился к Власу гостя и мне обещал денег, Влас, если я тебе помогу. Скоморохи ведь в разные дома ходят. Многие хмельные речи слышат». «Конечно. Тебе иногда легче узнать что-то, чем нам». «Но только...» — Влас посмотрел с тревогой на Местяту. «Вот мы возьмем у гостят и деньги». А вдруг он сам окажется причастным, как-то замешанным в этом? Конечно, он каждый раз, возвращаясь в город, подъезжает за благословением к Луке, но не кажется вам странным совпадением, что он хотел передать мне слова о сокровищах моего дяди, спрятанных у Завида, именно тогда, когда Завида убили». Местята пожал плечами. «Вряд ли он историю с твоим дядей выдумал. Да и зачем он тогда стал тратить деньги на поиски убийц и даже предложил мне об этом написать?» «А чтоб ты рассказал об этом, как ему захочется!» «Кстати, — вмешался в разговор Киот, — гостята многим помогает, не только мастерам и ремесленникам, Он ведь выкупил у монастыря ту избу, что называют кельей рыбака, и предлагает твоим друзьям и помощникам там пока пожить. Там вам будет сейчас удобнее, чем в келье послушников или где еще». «Соглашайся», — попросил и Гийом. «Конечно, ваш игумен не ходит, как рассказывают про святого Феодосия, по вечерам по кельям, чтобы проверять, разговаривают ли монахи, Но все равно там удобнее и свободнее. Да и тебе та изба у реки всегда нравилась. Влас вздохнул. Она похожа на тот дом рядом с Кучковым, где я бывал в детстве. Оттуда уехал когда-то мой отец Переяславль, а потом Юрьев. Дом тот давно продал. Если бы удалось когда-нибудь его выкупить... Вот-вот... Как раз получишь сейчас от гостя ты деньги, а потом и клад своего дяди найдешь». «А ты разве не знаешь, кто купил тот ваш дом рядом с Кучковым?» — спросил Поликарп у Власа. «Ни отец, ни дядя мне не говорили. Туда многие из Владимира и из Ростова переехали, когда Кучка погиб». И потом, три года назад, когда князь Андрей изгнал бояра отца своего, и новгородцы из Волоколамского живут в тех краях, вот и Завид туда часто ездил и тоже там терем купил рядом с Кучкова, — сказал Поликарп задумчиво. — Может быть, оттуда и пойдет Крамола против князя Андрея, о которой пророчествовал Бокша, — заметил Мистято. Многие там вспоминают, как жили при боярине Кучке. Недаром ходят слухи, как его убили. Все хотел спросить. — А почему именно сейчас об этом стали много говорить? — задумчиво спросил Влас. Ответил ему опять Мистята. — А потому что княжеч Изяслав погиб. Его все любили и были рады, когда князь Андрей выделил ему в удел Кучкова, где он в детстве воспитывался. А вот как княжич умер, все и вспомнили про странную смерть его деда-боярина Кучки, как не по правде захватил князь Юрий его земли, и теперь хотят как в старину отделиться кто к Новгороду, кто к Ростову. И раз завид из этих краев, да еще дом, по словам Поликарпа, там купил, он мог быть замешан в тех раздорах, И если была у него повесть об убийстве Кучки, Многие ею интересовались, Убить из-за этого могли. А может быть, не было у Завида такой повести, А была древняя книга, О которой говорил и которую искал Киот, Заметил Вавило. Послушай, Влас, — Если бы правда князь Юрий убил Кучку, что мешало ему убить его детей? Они стали знатными боярами при его сыне. Нет, потому я не верю, что Юрий убил нашего боярина кучку. Думаю, ты местята ошибаешься. Почему пощадили Кучковичей? Ведь князья даже братьев убивали. Разве что-то остановило святополка, когда хотел убить Бориса и Глеба? А ведь князь Юрий даже не изгнал детей кучки, как потом своих малых братьев изгнал князь Андрей. Поэтому и думаю, боярин случайно убит на охоте. Князь Юрий был крут, вступил в разговор Лука. «Но ведь не поступал с другими так жестоко, как с кучкой. Как вы думаете, почему?» «Кажется, мне тут два ответа. Либо и не убивал, или, может, убил по особой причине, например, из заклада. Ведь рассказывают в Киево-Печерском монастыре, как князь Изяслав из заклада двух монахов запытал до смерти». «Но есть одно всем известное доказательство, что Кучку все-таки убили», — возразил местята. «Это то, как князь Юрий Москву основывал. По-другому, чем остальные города, Переславль, Дмитров, Юрьев, отправиться бы вам в путь и самим все увидеть». Те городки все стоят в низине, в чистом поле, а то и на болоте, как Дмитров. Князь Юрий переносил их на новое место и всегда не такое красивое, как люди в древности ставили. Например, Переславль на три версты от старого Гдещина. Только Клещин дивно на холмах стоит, а Переславль скучно так. А вот Москва красиво на холмах. Это значит, до да князя построили а он и отнял, то есть убил предыдущего хозяина. Вам бы самим все это увидеть. — Да. Наверное, нам надо будет отправиться в путь по тем местам, где бывал завид. — Спасибо тебе, Поликарп, что хочешь помочь, — и напомнил про Кучкова. Поликарп смущенно поклонился. Было видно, что ему приятно даже небольшая похвала, — И проговорил, я рад помочь. Что вам сказать еще о хозяине? Как говорил о завиде Даниил Заточник, он вирник многих обирал, но еще и много знал. Обирают-то все, но немногие так любят книги. Нрав у него был нелегкий. Но все же мы все жалеем, что потеряли работу, когда его убили. И правда, еще он любил путешествовать и по делам, и приторговывать. А где он бывал? Ха. Часто в Кучково, по путям калик, паломников, в Полоцке и еще в доме у Ростислава. Вам бы поговорить с Ростиславом. Но, может быть, он сейчас в плену у половцев. Он работал и у Завида, и у княжича Изяслава. — Вот еще один путешественник, — тихо сказал Мистята. — К нему тоже, похоже, репейник любопытства прицепился. К ним подошел княжич Игорь Святославович и спросил. — Я слышал, Влас, о твоем умении. Хотелось увидеть его. — Пошли с нами. Разговаривая, они подошли к избе, которую прозвали «кельей рыбака» и сели на крыльце. Изба находилась недалеко от монастыря на берегу реки. Когда-то, до того, как уйти в скит, в ней жил лука, и тихий уют и покой, который старик вносил в жизнь, оставался в ней и сейчас. Было ли дело в запахе трав, а старик приносил их сюда и сейчас – развешивая под потолком, или в печке каменке, или в том, как стояла изба на холме у реки, и с резного крыльца была видна текущая вода и деревья сбоку, почему-то казалось, что это напоминает тот дом его детства, который Влас плохо помнил. Он также стоял на холме над речкой, только маленькой. «А ты, отче Лука...» Ведь тоже упоминал Ростислава. — Да, я знал его. Давно его не видели. Разные говорят, что он в плену или погиб. Но в те края, где его дом часто и завид навидывался, может, что-то там и прятал. Вам бы его дом найти. И если некоторым кажется, что убили Вирника из-за сокровищ, «Может, там Влас увидит какие-то следы его убийц?» «Почему вы и многие думаете, что я найду убийцу?» спросил Влас. «Да не убийцу!» ответил Местята. «Все хотят найти сокровища завида. А это у тебя, наверное, получится найти то, что спрятано. И сам-то ты чего хочешь? Разве не этого?» ведь наследство твоего дяди тоже связано с завидом, с его пропавшими сокровищами. Все сходится к Вирнику».